Глава 11 Москва. На подмосковном аэродроме в Измайлово их уже ждали. Две черные эмки подъехали практически вплотную к борту самолета. Каргин первым спрыгнул на землю и замер, внимательно разглядывая встречающих. Сидящего за рулем одной из машин сержанта Яковлева он удостоил лишь мимолетного взгляда, но вот остальные заинтересовали его гораздо больше. Лейтенант из ГБ в сопровождении пары автоматчиков безразлично взглянул на Каргина и сосредоточил все свое внимание на люке транспортника, из которого неторопливо выбирались остальные члены их группы. За время полета Егор окончательно пришел в себя и теперь, хоть и с трудом, но мог передвигаться без помощи посторонних. Он-то и был им нужен. «Лейтенант Иванов, вы арестованы. Сдайте оружие». Троица шагнула ему навстречу, стоило только Егору показаться в проеме люка. «Опять?» — удивился Егор. «На каком основании?» — спросил Каргин, смерив лейтенанта хмурым недоброжелательным взглядом. «У меня приказ, подписанный лично наркомом», — ответил лейтенант, не сводя глаз с Егора. Егор спрыгнул на землю и ухитрился не потерять равновесие. С координацией движений все же были проблемы. «Хотелось бы ознакомиться» сказала Юля, подходя к этой троице вплотную. Неприятная презрительная улыбка скривила ее губы. «Не нужно, Юля», — неожиданно сказал Каргин. «У них на самом деле есть все полномочия. Так мы Егору не поможем». «Ты в этом уверен?» Неприятная гримаса сползла с ее лица, сменившись озабоченностью. Вместо ответа Каргин требовательно протянул руку в сторону лейтенанта. Тот без возражений достал какой-то лист бумаги и протянул его капитану, Каргин едва взглянув на него, передал этот лист Юле. Лейтенант собрался было возразить, но Юля уже внимательно вчитывалась в документ, и он промолчал. Наконец Юля вернула лейтенанту бумагу и сплюнула. У нас в отряде такой уникум был, что любую бумагу нарисовать мог. Она недовольно оглядела всю троицу, раздумывая и приняв решение, закончила. Мы следом за вами поедем, и не советую пытаться от нас оторваться. А вы немного на себя берете. Лейтенант покосился на Юлю и требовательно протянул руку Егору. Тот молча отдал ему свой пистолет. «Ровно столько, сколько могу унести!» Юля с вызовом взглянула на лейтенанта, но тот лишь усмехнулся. На Лену было больно смотреть. Она стояла в полной растерянности, наблюдая, как ее Егора усаживают в автомобиль. «Да что же это такое?» Не выдержав напряжения, истерично выкрикнула Лена. «Разберемся!» — хмуро сказала Юля, И, отведя капитана на несколько шагов в сторону, тихо спросила. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» Тот отрицательно покачал головой и также тихо ответил. «Могу лишь предположить. Тоже неплохо. Поделитесь, Никита Александрович». «Мы снова на «вы»?» — с улыбкой поинтересовался Каргин. «Да похер, не томи», — нетерпеливо отмахнулась Юля. «Я думаю, что это результат несдержанности Егора в одном очень важном разговоре», — после недолгой паузы сказал Каргин. Откуда вы знаете об этом разговоре, да еще и в подробностях? Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. Служебная информация. Извиняющимся тоном сказал капитан. Почему именно это, а не что-то иное? Приказ был подписан лично наркомом. Почему тогда только Егор? Мы ведь там вместе были. Тебя, скорее всего, сегодня наградят. Я не сказал, но вчера поступила очень крупная сумма на один заграничный счет. Но учти, я этого не говорил. Вам-то откуда это известно? заинтересовалась Юля. «Что мне известно?» наигранно удивился Каргин. Юля, круто развернувшись, заспешила к их автомобилю. Машина с Егором уже тронулась с места. Они спешно загрузились и двинулись следом. Едущая впереди машина не делала никаких попыток оторваться и вскоре въехала во двор одного очень известного здания на Лубянской площади. Их автомобиль задержали на въезде под предлогом проверки документов и когда, наконец, пропустили, Тони Егора, не сопровождавшие его Троицы, уже нигде не было видно. Юля выматерилась и с силой захлопнула дверцу своей машины. Что думаешь делать? бесстрастно поинтересовался Каргин. Надо выяснить, что за беспредел. С каких дел пацана опять приняли. Он тут чуть Богу душу не отдал, а они опять за свое. Я позвоню Максимову. Он наверняка в курсе, предложил капитан. А ты пока успокойся, покури тут. Я сейчас вернусь. Да я спокойно. Недовольно ответила Юля, доставая папиросы: Ты поговори с майором, пусть тоже впрягается. Каргин вернулся минут через пять, но вопросительный взгляд Юли пояснил: Максима в курсе. Это приказ самого верха. Нам приказано не вмешиваться и возвращаться на базу. В чем дело? Он не знает подробностей или говорит, что не знает. Поехали. Я не поеду. Попробую к Меркулову попасть. Может, он просветит, что тут за дела? А если нет, то к Берии пойду. Ага, так тебя к нему и пустили. Юля, я тебя прошу, держи себя в руках. Я ведь понял, что ты на аэродроме хотела устроить. Как бы мы это сейчас объясняли? Я, если честно, уже жалею, что тебя послушала. Надо было у этих гавриков стволы отобрать и ехать сюда разбираться. Думаешь, это что-нибудь изменило бы? Тяжело вздохнул Каргин. Мне кажется, на этом этапе ты ему ничем не поможешь. Посмотрим. В любом случае нужно выяснить, в чем его обвиняют. Да обвинят в чем угодно. Это ведь повод, а не причина. А ты уверен, что знаешь причину? А ты вспомни его слова. Думала, это оставит безнаказанным? Да мы нормально расстались тогда. Товарищ Сталин наделил Егора полномочиями и даже поблагодарил нас на прощание. Может, Егор кого-то не того освободил?» Каргин оглянулся по сторонам и тихо сказал. «Я тебе точно говорю. Это приказ хозяина. И все твои потуги бессмысленны и даже самоубийственны. Ты ему уже ничем не поможешь. Он сам виноват. За языком нужно было следить. Да он малолетка еще, дитя неразумное. Ему мозги промыли, вот его и поволокло по бездорожью». Юля не договорила и обреченно махнула рукой. «Юрий Андреевич», — неожиданно сказал Каргин, «а чё это ты так за него беспокоишься? Я так понимаю, что вы только здесь познакомились, а до этого были по разные стороны баррикад. Он достойный пацан, и мне с ним хавать не западло». Я вообще раньше считал, что таких не бывает. У нас там совсем другая жизнь. Долго рассказывать. Там совсем другие цели и ориентиры, да и ценности совсем другие. И такие, как он, скорее исключение правил. Слышал бы ты, как он меня агитировал? — Да знаю я, — вздохнув, сказал капитан. «Откуда — Откуда? Каргин вновь оглянулся по сторонам, но поблизости никого не было. — Вы когда в Москву прилетели, я много с вами работал. Гипноз в основном. Очень интересно. Протянула Юлия и уставилась на него, ожидая продолжения. Нет, не очень интересно. Скорее печально. Тихо сказал Каргин и, словно в свое оправдание, пояснил: Надо же было понять, что вы за птицы такие. Я не в претензии. Это понятно и объяснимо. Меня сейчас больше судьба Егора заботит. Хочешь совет? Оставь все как есть. Начнешь сейчас дергаться, только хуже сделаешь. Твоя смерть ничего не изменит. «Да пошел ты с такими советами, товарищ капитан!» «Как знаешь, я тебя предупредил. Только ты сперва о последствиях подумай и варианты просчитай. Вероятность оказаться на его месте очень велика, а из соседней камеры помогать Егору будет весьма затруднительно». Юля пристально посмотрела на Каргина долгим внимательным взглядом, словно пытаясь проникнуть в его мысли, и неожиданно улыбнулась. «Ладно, разберемся. Поехали, Никита Александрович». Москва. Истертые тысячами ног бетонные ступени с множеством мелких и крупных сколов, тяжеленные металлические двери, тесные лестничные клетки, затянутые со всех сторон в мелкую сетку, и бесконечные коридоры, насквозь пропитанные зловонным запахом, а еще ужасом и безнадежным обреченным отчаянием. Это все было таким привычным и знакомым. «Внутренняя тюрьма НКВД». За последний месяц Егору приходилось бывать здесь очень много раз. Он даже ночевал тут как-то прямо в кабинете, заработавшись и потеряв чувство времени. Но тогда все было по-другому. Тогда он, лейтенант госбезопасности, наделенный самыми широкими полномочиями, мог в любой момент покинуть это страшное мрачное здание. Именно возможность беспрепятственно выйти отсюда и была той привилегией, которую он по-настоящему смог оценить только сейчас. Теперь с этим были большие проблемы. Никто его так просто не отпустит. И то, что ему удалось несколько дней назад выйти отсюда, проведя в камере всего лишь одну ночь, сейчас казалось каким-то странным недоразумением. Массивная железная дверь камеры громко лязгнула металлом за его спиной, противно скрипнул ключ, приводя в движение дверной механизм замка, и глухие, почти неразличимые звуки удалявшихся шагов постепенно стихли. Егор осмотрелся. Точно в такой же камере он недавно уже провел несколько полных тягостных раздумий часов. И вот опять. Но в этот раз скучать ему не позволили. Не прошло и получаса с тех пор, как он переступил порог своей камеры, и вот он уже сидит на привинченном к полу табурете в комнате для допросов и дает показания. На свет Божий извлекли старую еще львовскую историю с нападением на отделение милиции и побегом из-под стражи, Военный юрист второго ранга с интересной фамилией Болтун, судя по всему, был проинструктирован и скользких тем избегал. Да и вообще весь этот допрос был скорее для проформы. Так, театр одного актера и не более того. Егор прекрасно понимал, что от него уже ничего не зависит. Поэтому, насколько смог, самоустранился от участия в этом спектакле. Болтун не возражал. Он быстро заполнил необходимые бумаги, откашлялся — и тихим монотонным голосом предъявил Егору обвинение по статьям 58.8, 59.3 и 73.1. Егор, не успевший еще освоиться в современном уголовном кодексе, попросил разъяснений. Из длинных официальных формулировок он понял, что речь идет о террористическом акте, направленном против представителей советской власти, о бандитизме, связанном с нападением на советские учреждения, И еще что-то там проносили над личностью представителя власти. С предъявленным обвинением он был категорически не согласен, но его мнение здесь никого не интересовало, поэтому он оставил его при себе. Затем Егора поставили в известность о том, что его дело будет рассмотрено военным трибуналом Московского военного округа и отправили обратно в камеру. В эту ночь Егор так и не смог заснуть, что в его положении было, в общем-то, неудивительно а рано утром все тот же Болтун ознакомил его с приговором. К большому удивлению Егора, жизнь ему сохранили, отмерив 10 лет исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах и конфискацией имущества. Последнее его сильно позабавило, так как имуществом он как-то не успел обзавестись. Но такие мелочи, как потеря специального звания лейтенант госбезопасности, его и вовсе не заботило. Да и вообще, приготовившись к расстрелу, Он встретил этот приговор с чувством огромного облегчения, не успев еще осознать в полной мере грядущую перспективу. Неповоротливая машина правосудия, должно быть ускорена чем-то грозным приказом, в его случае работала с поразительной быстротой. Уж Егор-то знал, сколько времени здесь длится следствие, да и ожидание суда могло растянуться не на один день. Но потом все и вовсе закрутилось просто с какой-то невероятной фантастической скоростью. Начальнику отдела конвойной службы НКВД СССР, полковнику товарищу Рыбакову. Копия начальнику внутренней тюрьмы НКВД СССР, капитану госбезопасности товарищу Миронову. Копия начальнику Сухановской тюрьмы НКВД СССР, лейтенанту госбезопасности товарищу Ионову. Срочно отконвоируйте в четырех тюремных вагонах 320 заключенных из внутренней и Сухановской тюрем НКВД СССР в город Саратов. Во время этапирования изолировать заключенных Александрова С.М., Иванова Е.Н., Светлова А.И., Скрипченко П.Н. и Хейфиц С.Л. Для конвоирования вышеперечисленных лиц создать особый конвой согласно должностной инструкции». По прибытии в саратовскую тюрьму заключенных передать в распоряжение местного управления железнодорожного строительства НКВД. Исполнение донесите. Начальник тюремного отдела НКВД, майор госбезопасности М. Никольский. После стандартной процедуры обыска Егора вместе с парой десятков таких же бедолаг затолкали в обычную полуторку с металлической будкой, на которой, вероятно, с целью конспирации было написано «хлеб». После часа езды грузовик остановился, и шум мотора стих. Сразу же стал слышен лай нескольких собак и чьи-то негромкие голоса. Дверь распахнулась, и тут же раздался грубый повелительный крик. «На выход!» Спрессованные теснотой автозака в единый организм люди зашевелились. Кто-то спрыгнул на землю, и тот же голос открыл счет. Егор вышел последним и оказался 24 четвертым. Его попутчики уже сидели на корточках, растворившись в огромной разношерстной толпе, которую редкой цепью окружала ощетинившаяся винтовками охрана. Несколько собак рвали свои поводки, заходясь злым, кашляющим лаем. Егор несколько замешкался, оглядываясь, и тут же, получив чувствительный толчок прикладом, присоединился к остальным. Сразу же подъехал следующий хлебовоз. Было довольно холодно. Егор мысленно поблагодарил Бога за то, что 4 октября Их всех перевели на зимнюю форму одежды, иначе бы он тут мигом окалел. Сейчас же его новенькая шинель со споротыми знаками различий, изрядно измазанная в лесу под сызранью, в общем-то неплохо согревала. Ждать пришлось долго. Наконец, дверь большого четырехосного тюремного вагона открыли и установили узкий деревянный трап, по которому предполагалось подниматься внутрь. Все тот же повелительный голос громко выкрикнул. «Приготовиться к посадке в вагоны!» «Александров!» Кто-то из толпы вскочил на ноги и, пробравшись сквозь сидящих на корточках людей, остановился перечитающим список сержантам. «Заключенный Александров! Статья 136, пункт Г. Статья 82. Срок 10 лет!» Сержант что-то отметил в своих бумагах и мотнул головой. Заключенный ловко взбежал по трапу и скрылся в вагоне. «Иванов!» Сержант секунду подумал и добавил. «Егор!» Егор встал и тут же ощутил, как затекли его ноги. Подойдя, представился. Сержант опять сделал отметку и, не обращая на него более никакого внимания, выкрикнул. «Светлов!» Егор, старательно сохраняя равновесие, прошел по прогибающемуся под ним трапу в вагон. В глаза сразу же бросилось обилие решеток. Длинная решетчатая перегородка, состоящая из косых перекрещенных прутьев, отделяла купе от коридора. Таких купе разделенных между собой стальной сеткой и очень напоминающих клетки в зоопарке, было пять штук. Шестое было дополнительно разделено на два узких полукупе с одной нижней и одной верхней полкой. Решетчатая дверь одного из таких полукупе оказалась открытой, и стоящий возле нее конвоир сделал знак «Заходить». Александров, первый пассажир этого ВИП-вагона, уже расположился на верхней полке возле небольшого слепыша, тоже забранного стальными прутьями. Егор молча уселся на нижнюю. Их отсек был явно двухместным, но, несмотря на это, конвайер впустил еще одного, а только потом запер за ним решетчатую раздвижную дверь. Вошедший попутчик, высокий, крепкий мужик лет сорока, со злым неприятным выражением на давно небритом лице, неприязненно уставился на Егора, но буквально сразу же расплылся в улыбке. «Легавый! Гадом буду легавый!» Он подмигнул лежащему сверху Александрову. «Ну чё, коришь, веселая поездка намечается!» «Смотри, не обоссысь от смеха!» Мрачно предупредил его Егор, прикидывая, куда бы побольнее ударить в случае чего. «Ша-мусор!» — презрительно скривил губы вошедший. Твое время придёт! А пока брысь под шконку!» Он наклонился над лежащим Егором, крепко ухватил его своей широкой ладонью за отворот шинели и тут же получил удар пониже кадыка. Не ожидавший такого поворота событий сокамерник отпустил шинель, отшатнулся и захрипел, схватившись за свою шею. Егор из положения лежа пнул его ногой, отбрасывая к сетке, и вскочил с в узкий проход. Лежащий на верхней полке Александров свалился сверху на спину Егора, сбив его с ног своим весом и, обхватив за шею, принялся душить. К счастью, Егора о борьбе в партере тот не имел никакого представления, поэтому ни удержания, ни удушающего провести не смог и сразу же лишился своей выгодной позиции, а получив тычок пальцем в глаз, и вовсе выбыл из схватки. Егор попробовал встать на ноги, пользуясь тем, что Александров на какое-то время потерял к нему всяческий интерес, но первый противник, уже, видимо, придя в себя, Навалился на него всей своей немаленькой тушей намертво пригвоздив к полу и здорово оглушив ударом огромного крепкого кулака. Егор на секунду замер, анализируя ситуацию и лихорадочно ища выход из этой опасной, но вовсе не безнадежной ситуации. Противник помог ему сам. Понимая, что в таком положении он больше не сможет бить Егора, он отпустил его и попытался встать. Но тут же попался на примитивный треугольник ногами. Мужик оказался крепким. Он ухитрился, стоя на коленях, приподнять тело Егора с пола и уронить обратно. Но на этом все и закончилось. Егор, дожидаясь, пока Верзила отключится, внимательно следил за Александровым. Но тот тихо скулил, уделяя все свое внимание кровоточащему глазу. Верзила уснул. Егор, не особо доверяя этому и опасаясь подвоха, подержал его еще немного, даже слегка усилив давление, но потом все же отпустил. Поднявшись, огляделся и наткнулся на внимательные взгляды двух мужиков из соседнего полукупе. Те смотрели с интересом и шум поднимать не спешили. Мимо них по коридору постоянно пробегали заключенные, но скоротечная драка до сих пор оставалась никем не замеченной. Егор переступил через верзилу и наклонился над сидящим на полу Александровым. С трудом оторвал его руки от лица и присмотрелся. Глаз вытек. «Но «Ну и нахрена ты впрягался?» Участливо поинтересовался Егор и, не дождавшись ответа, отпустил его руки. Александров опять зажал грязной ладонью рану и неожиданно разрыдался. Егор наклонился над верзилой и попытался нащупать пульс на шее. Его не было. Егор высказался коротко и непечатно. Затем, приняв решение, достал свой единственный чистый платок, накрыл им рот лежащего и быстро расстегнул ватник на его груди. Его обучали в свое время основам реанимационных мероприятий, поэтому уж непрямой массаж сердца и искусственное дыхание он умел делать. «Не советую!» — раздался негромкий уверенный голос из соседнего полукупе. Егор повернулся, опять встретился взглядом с соседями и молча принялся спасать человека, которого сам же и задушил. Он провозился минут десять, но незнакомый Верзила так и не пришел в себя. Егор вытер выступивший на лбу пот, Снова выругался и, устало вздохнув, уселся на свою полку. На глаза попался весь мешок убитого. Егор без стеснения развязал его, быстро ознакомился с содержимым и по-хозяйски прибрал в свой угол. «Гражданин начальник, позови врача и разводящего! Тут ЧП!» — громко крикнул Егор, привлекая внимание конвоира. Молодой солдатик подошел к решетке, бесстрастным взглядом оценил обстановку и молча вернулся на свое место. Погрузка заключенных, занявшая больше часа, наконец закончилась, и эшелон тронулся. Сержант конвойных войск НКВД, руководивший погрузкой, недовольно оглядел их полукупе и мрачно поинтересовался. "Что тут случилось?» «Гражданин начальник». «Вот этот», — Егор указал на убитого, — «без причины напал на Александрова. Тот был вынужден защищаться. Ему теперь требуется медицинская помощь». Сержант смерил его неодобрительным взглядом и раскрыл свою папку. «Так, это Светлов, значит, у нас был». Пробормотал он себе под нос и, сделав отметку в бумагах, молча удалился. «А жмурика забрать?» — удивился Егор. «Да и этому пассажиру лепила нужен. Тут же заражение будет». Конвойный хмыкнул, криво улыбнулся и тоже ушел. Врач так и не появился. «Больно жалостливый ты для чекиста». Услышал он снова своего слова охотливого соседа. «С чего это ты решил, что я чекист?» — спросил Егор для поддержания разговора. «Так тут на этапе люди разные. Узнали тебя, гражданин, бывший лейтенант. Да и по тюрьмам вести быстро бегают. А ты к нам в гости не раз захаживал», — усмехнулся тот. «Не помню я тебя», — честно сказал Егор. «Так не пересекались дорожки-то наши? Ну ты ж больше врагам народа надежду дарил, а нас с деловых сторонился». Егор впервые подумал о том, что с такой популярностью и народной любовью он вряд ли доедет до своего лагеря. В его времени бывших сотрудников содержали отдельно от остальных зэков, а сейчас, пожалуй, это еще не практикуют. «Я нужным делом занимался, и люди от меня не страдали», — медленно сказал Егор, тщательно подбирая слова. «Ты это на лагере расскажешь, если доедешь, конечно». Неприятно улыбнувшись, пообещал ему незнакомец и почесал свою коротко стриженную макушку короткими толстыми пальцами, украшенными затейливо выполненными татуировками. «Да не вопрос», — как можно более равнодушно сказал Егор. Собеседник внимательно взглянул на него и промолчал. Поздно вечером им выдали по куску хлеба и дали напиться воды. Потом по одному сводили к небольшой загаженной дыре в полу. Пользуясь случаем... Егор попробовал вновь вызвать врача, но, получив болезненный удар в живот, оставил эту затею. Вернувшись в свой отсек, он почему-то ощутил, что что-то изменилось, но так и не смог понять, что именно. Весь мешок покойного, теперь служивший Егору подушкой, был на месте, сам труп тоже покоился под его нарой. Александров тихо лежал на верхней полке. Егор еще раз обвел глазами свою клетку, но здесь все было по-прежнему. Он лег на свою полку и попробовал проанализировать причину этой внезапной тревоги. Ничего не получилось, но тревожный звоночек в голове не утихал. Егор взглянул на соседей из полукупе. Его недавний собеседник, заметив это, молча отвернулся. Второй тоже поспешил отвести взгляд. Интересно. Егор повернулся в сторону общей клетки, где ехало человек двадцать и принялся наблюдать за ними. Что удивительно — Все они, встретившись с ним взглядом, спешили отвести глаза. И лишь один пожилой худой зэк в рваном грязном ватнике, задержав взгляд несколько дольше остальных, сделал какой-то непонятный жест рукой и только потом отвернулся. Какой-то сигнал или просто нервное? Тут явно было что-то не то. С чего это они начали его избегать? Егор прямо физически ощутил, что он оказался в каком-то вакууме. Он закрыл глаза. От спертого затклого воздуха и его множества давно немытых тел разболелась голова, начала подташнивать. Он сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, вроде бы полегчало. «Наверное, легкое сотрясение», подумал Егор, вспомнив мощный удар пудового кулака. И ему почему-то сразу же стало ужасно стыдно. Стыдно за то, что он, заметив, как отключился этот здоровяк, не отпустил его сразу же и не привел в чувство. И то, что он не собирался его убивать... Служило очень слабым утешением. Скорее всего, первый удар в горло что-то там повредил, а удушение еще усугубило, — подумал Егор. Эх, знать бы, что так случится. Была ведь еще куча вариантов из того положения. И узел руки, и рычаг на локоть. Лучше бы он ему конечность сломал, и все. Да что теперь об этом думать? Верхняя полка над ним скрипнула, и Егор открыл глаза. — Этот придурок зачем полез? Стадный инстинкт? Или тоже не смог удержаться от соблазна? Да если бы у них получилось, то историю об этом этапе передавали бы из уст в уста, еще бы. Егор тяжело вздохнул. С глазом нехорошо получилось. Это ведь теперь до конца жизни. Там ведь тоже были другие варианты. Или не было. Успел бы он тогда среагировать на новую угрозу? Да. Юлина школа не прошла даром. Это ведь она с первого дня тренировок старательно избавляла его от всего спортивного наследия, делая упор на эффективность с наименьшими энергозатратами. Он-то и глаз этот выбил чисто автоматически. Да какой теперь смысл об этом думать? Сделанного не воротишь, а эти парни сами виноваты. И хватит об этом. Мерный перестук колес клонил в сон. Егор зевнул, закрыл глаза и почувствовал, что засыпает и тут же усилием воли подавил это желание и заставил себя сесть на нары. Он ведь не спал всю прошлую ночь, не желая терять последние часы своей жизни. Сколько всего он тогда вспомнил, всю жизнь успел разобрать на отдельные фрагменты, поступки и решения. И, что удивительно, он практически ни о чем не жалел. Было, конечно, огромное чувство вины перед Леной. Ее ведь тоже могут вслед за мной. А даже если нет, то как она сама с ребенком? Или не захочет теперь рожать? А ведь они даже не узнали пол ребенка. Интересно, конечно». Егор вспомнил рассказанную Еленой историю про поход к гинекологу и улыбнулся. «Юля точно не даст ей сделать аборт, да и без помощи не оставит. Хотя война кругом, и останется ли она сама живой, неизвестно. То, что для него этот приговор лишь отсрочка исполнения высшей меры, Егор почему-то уже не сомневался». Сколько таких вот Егоров сгинуло в лагерях? Что там говорит Юлина статистика по этому поводу? Теперь, пожалуй, он никогда об этом не узнает. Или удастся сбежать? Юля вон два раза сбегала, и оба раза удачно. Ну, почти удачно. А если он вот так же обморозится? Бред какой-то в голову лезет. Во-первых, он далеко не Юля и вряд ли сможет месяцами по тайге бегать. А во-вторых, про обморожение можно не переживать. До этого точно не дойдет. Его воры раньше прирежут. Может быть, даже этой ночью. Стоп. Так может, это и есть причина тревожного звоночка в голове? Ведь нехорошее предчувствие появилось у него именно после возвращения из уборной. За время его отсутствия что-то произошло. Что? Спать больше не хотелось. Даже головная боль исчезла. Вероятно, инстинкт самосохранения проснулся и заставил организм решать приоритетные задачи, не отвлекаясь на пустяки». Егор еще раз прокрутил в голове все события, произошедшие с ним в этом вагоне, и понял, что не ошибся в своих предположениях. С чего он взял, что убийство этого рецидивиста сойдет ему с рук? Да и Александров вряд ли простит ему потерю глаза. Значит, его будут убивать. Скорее всего, очень скоро. Насколько он успел узнать этих людей, уголовники очень любят красивые жесты на публику и не станут затягивать с расправой. Наказание должно быть мгновенным и неотвратимым. «Значит, исполнять будет Александров. Но все же понимают, что он искалеченный не вывезет Егора в рукопашный. Значит, должно быть оружие. Наверняка такие битые волки ухитрились пронести сюда пару каких-нибудь заточек и, может быть, даже уже передали сюда, пока он выходил. То-то все глаза прятали. И тот жест — точно не случайное, а вполне осознанное движение. Язык глухонемых? Вряд ли». Рассчитывать на то, что случайный человек разбирается и поймет, конечно, глупо. Скорее, просто чтобы заинтересовать и привлечь внимание. Если все так, то этот мужик здорово рисковал. Легкая печальная улыбка слегка тронула его губы. Егор прекрасно понимал, что даже если он и сумел разгадать их планы, то это, по большому счету, уже ничего не изменит. Максимум он выиграет себе несколько часов. Рано или поздно до него доберутся — Но сидеть и ждать, пока мимо проплывет труп его врага, Егор не мог, да и не хотел. Фатализм вообще не его тема. Надо действовать. Проще всего было бы сейчас встать и быстро убить Александрова. Но это не вариант вообще. А если он ошибся и нафантазировал себе тут на ночь глядя сорок бочек арестантов? Егор улыбнулся неожиданному каламбуру. Нет. Надо спровоцировать одинокого визавина активные действия, а там дело техники. Егор потянулся, широко и громко зевнул, надеясь в душе, что все же не переигрывает, поудобнее устроил под головой свою импровизированную подушку, лег и закрыл глаза. Лежал он на боку, практически на самом краю лавки, и если бы его решили зарезать сквозь решетку из общей клетки, то тут понадобилось бы очень длинное лезвие. Вряд ли они запаслись такими шпагами. Время потекло мучительно медленно. Егор еще пару раз зевнул, гораздо непринужденнее. Это была уже естественная реакция организма. Глаза начали слепаться сами собой. Сохранять узкую щелку между веками становилось все трудней. Егор держался из последних сил, понимая, что если сейчас заснет, то уже никогда не проснется. Прошел уже, наверное, целый час, когда он услыхал легкий шелест одежды, осторожно спускающегося сверху человека. Он был босиком. Это окончательно убедило Егора в обоснованности своих опасений. Голова Александрова, обмотанная какой-то тряпкой, склонилась над ним, и Егор, не раздумывая ни секунды, сильно ударил его в пах. Александров согнулся и присел, беззвучно заглатывая воздух. Что-то выпало из его рук на деревянный пол. Егор быстро вскочил на ноги, и в тусклом свете свечного железнодорожного фонаря сумел рассмотреть что-то типа длинного гвоздя или спицы с намотанными полосками ткани вместо рукоятки. Одним резким движением Егор свернул голову несостоявшемуся убийце и тихо опустил безжизненное тело на пол. Впрочем, можно было не опасаться шума. Егор почему-то был твердо уверен в том, что в соседних купе половина народа не спала, ожидая трагической развязки. Потом аккуратно взял эту самоделку за острие и сунул в карман убитого. Затем лег на свою лавку и мгновенно уснул. Хотел было сперва пожелать всем спокойной ночи, но передумал, обойдутся».